Немного о творчестве. Поступью пантеры. не нахрапом, не разрушая, ни громя, Но тихо находя и сохраняя, Иди сквозь сон, крадучись, как пантера, Пока твой разум спит, оружие сложив. Крадись и подбирай, Когда проснешься, в заботы мира снова окунешься, а собранные в редкие часы отложишь прочь на черный день унынья. Но если этот день наступит ныне? Иди, крадучись, оставляя след и метки на проторенной дороге. вперед на ощупь и не торопясь. Пусть подмечает твой уставший глаз не только очевидные дары, но даже те, что скрыты до поры». Ты можешь сам не понимать свой путь, иди, крадучись, осторожным будь. Играет с нами разум в догонялке. он прячет истины от нас, как спрятано в горе глубокой жила золотоносная. Играй же с ним, с коварным разумом твоим. И вот настанет час, когда, играя, из чаще выйдут звери, как из рая. И антилопа превратится вдруг в огромного слона, который рушит и давит все вокруг. Так что же лучше, не искать в ночи, крадучись как пантера, искру правды? Или найти ее, обжечься и понять, что надо все равно ее искать?